Разговор с Павлом. Если ты девушку не любишь, так ей и скажи, не мучи ее. Меня зовут Павел, мне тридцать три года. Я радиоинженер. Десять лет работаю на заводе. До ваших семинаров я постоянно опаздывал на работу. Но после общения с вами я получил нужную мотивацию, чтобы приходить вовремя. Вы объяснили, что те люди, которые опаздывают, как правило, по карьерной лестнице не продвигаются. Я более серьёзно воспринял свою проблему и не хочу ещё 20 лет сидеть на одной должности и зарплате. Это даже по-божески оставить вас на одной должности, а то и выгнать могут. Особенно сейчас в кризис, когда на рынке масса свободной рабочей силы. Ваши работодатели легко найдут такого же специалиста, как ты, только никогда не опаздывающего. С вашего последнего семинара я стал больше времени уделять тому, что мне нравится. Например, я записался на тренировки по большому теннису. Хожу уже 3 месяца и кажется, что втянулся. Сбылась мечта детства. Мне нравится, продолжаю тренироваться. Также за последние 4 месяца я стал больше фотографировать. Я простой фотолюбитель, но люблю пощёлкать. И когда я увлечён процессом, почти ничего вокруг не замечаю. Всё внимание на объекте съёмки. Получаю удовольствие от процесса. Меня не смущает, что хорошо получается одна фотография из десяти. Мне больше нравится процесс выбора объектов для съёмки. Чаще это природа. Ты показал бы свои фотографии, а мы бы оценили. У каждого из нас должно быть с собой портфолио, чтобы можно было не только рассказать, но и показать. Важное отступление. О важности портфолио. Мало услышать информацию, важнее ее увидеть. Девяносто процентов информации мы воспринимаем через зрение. Например, если я вам скажу, что у меня вышло 30 книг, вы пропустите это сообщение мимо ушей. А когда они у меня выставлены на столе, вы их видите, можете полистать, это уже факт. Поэтому, собираясь на любые встречи, лучше, чтобы с вами всегда было портфолио. Может пригодиться. Вдруг рядом с тобой окажется профессиональный фотограф. Ты ему покажешь свои работы, и он моментально поймёт, что у тебя там хорошо и плохо, может совет даст. Так ты и фотографировать научишься быстрее. У нас народ универсальный. Все знают, что такое педагогика, что такое строительство, что такое медицина. Готовы дать совет по лечению любой болезни и даже за президента выступить. Но самая отвратительная профессия фотограф, потому что все почему-то думают, что могут снимать. У нас в группе есть два профессиональных фотографа. Одна недавно вышла замуж и уехала в Америку, а вторая периодически к нам на семинары ездит. С нашей помощью она организовала несколько выставок. Вот вдруг она сейчас бы присутствовала на нашем семинаре, и ты получил бы у неё консультацию. Вот зачем надо с собой носить портфолио. Немного про личную жизнь. После семинара я стал выражать чувства женщинам и своего окружения, писать письма. Одна девушка меня особенно интересовала, но четыре месяца назад мой интерес к ней снизился, и она за это время вышла замуж. Я ей больше не стал писать письма. Как правило, когда вы объясняетесь в любви, то ее любви становится меньше. За эти четыре месяца я написал больше писем, чем за всю жизнь до этого. Сначала из сорока четырех писем на два отреагировали с интересом. Обе девушки были из Кросса. Было две встречи, последняя интимная, правда без полового акта. В конечном счете ничего не вышло, но я хотя бы потренировался. После встречи девушка написала, что чувствует вино и не хочет со мной общаться. Курица убегает от петуха. О чём думает петух, когда гонится за курицей: не догоню так согреюсь? Хорошая психологическая подготовка получится в следующий раз. Но я зациклился на другой девушке, написал ей пару писем, где выражал ей свои чувства, но потом понял, что мне это не помогает. И написал об этом в одном из последних писем. То есть ты снизил процент своей любви к ней. А надо понимать невротическую натуру женщины, которую ты пишешь. Она может любить или не любить, но когда ты начинаешь снижать процент любви, то её это начинает задевать. Она реагирует. А твоё последнее письмо должно бы звучать так: У меня любовь к тебе прошла, и, честно говоря, не знаю, что я в тебе такого нашёл. И встречаться с тобой я не вижу никакого смысла. И отослать его. Ты и так не написал и, конечно, оставил себя влюбленным в нее, хоть немного, но влюбленным. Она это чувствует и еще будет тобой манипулировать. А так бы написал, что у тебя любовь к ней полностью прошла. Тут бы она и взирепенилась, и ты бы понял ее настоящие чувства. Вообще, с какой целью писать и отправлять эти письма адресату? Чтобы избавиться от привязанности к нему или к ней? Но если человек хочет избавиться от своей привязанности к другому человеку, то зачем ему наносить психотравму? Жил человек спокойно, и вдруг письма какие-то посыпались. Зачем втягивать другого человека в процесс своего излечения? Не надо издеваться над женщиной, сообщая в каждом письме, что твоя любовь уменьшается с каждым днем. Зачем жил и тянуть? Хочешь избавиться от чувств к ней, пиши, что ты ее не любишь и все. А я на её месте не отвечал бы на твои письма. Если ты ей не безразличен, то она сама найдёт предлог, чтобы объясниться с тобой. Случай из практики. Один молодой человек, студент, несколько лет был безнадёжно влюблён в свою сокурсницу и писал ей письма, которые она игнорировала. А он в письмах жаловался, как ему плохо жить от того, что она ему не отвечала. И в итоге он хотел броситься под поезд. Его еле успели ототащить с рельсов, практически из-под поезда. Он остался жив, но у девушки на всю жизнь остался след в душе. Она чувствовала себя виноватой из-за того, что человека чуть не довела до суицида. Вообще, причина самоубийства человека кроется в нём самом. Чаще всего с психикой у них не всё в порядке. Если бы не за этой девушке под поезд бросился, то позже нашёл другой повод покончить с собой. Мой совет: пишите письма здоровому человеку, ничего с ним не случится. С невротическими личностями лучше не связываться. Какая моя задача? Успокоить человека, из которого сосут сок. Я помогаю отцепиться от сосуна. Ничего страшного в итоге не случится. Ведь если нет чувств в взаимности, то ничего и не будет. Если, к примеру, девушка какие-нибудь числа с парнем, а чувств у неё не было, то пусть получит по полной. Такую и любить не за что. Я вообще девушкам советую: если парень тебе объяснился в любви, а у тебя чувств нет, то сразу отвечай нет, а не вводи в заблуждение. Если она будет честной, то я и ей помогу. Тоже касается и парней. Не любишь девушку нечего ей нервы трепать. Не давай ей надежды, сразу откажись от неё.